«Нельзя взорвать социального эколога». Анархия основана на предположении, что в лидерах нет необходимости, и они нежелательны. В то же время этот девиз оказал крайне незначительное влияние на авторитарное крыло антиавторитарного движения. Отдельные личности, практически всегда это стариканы с бородой, порождают вокруг себя культы последователей, которые продолжают существовать долго после смерти объекта поклонения, то есть уже в совершенно ином историческом контексте. Очень грустно, что многие анархисты идентифицируют себя с той или иной кликой, читают исключительно те или иные журналы, тщетно пытаются убедить окружающих в том, что именно их версия анархочистоты есть «истинный путь». Эта жалкая грызня нанесла анархии столько вреда, что никакие количества возможных обращенных в веру сектантов не оправдают содеянного. Если анархисты способны только на оскорбление друг друга в ходе заумных теоретических дебатов, то, конечно, очень мало людей вовне анархистского гетто всерьез отнесутся к нашим идеям. Анархисты не должны относиться друг к другу как к потенциальным противникам и соперникам за какое-то политическое или культурное пространство, но думать друг о других как о потенциальных друзьях и товарищах. Всем нам нужны новые друзья с идеями и стратегиями, отличными от наших. Мы не идеальны, и подобно любому человеку, пытающемуся избежать травматического опыта, другими словами, избежать объятий западного общества, многие из нас все еще сохраняют дурные привычки в виде догматизма, сексизма, патернализма. Только милости к самим себе была бы очень кстати. Последнее, на что должно походить наше сообщество, это на политическую партию с чистками и борьбой за власть. Лучше стать племенем, который заботится о своих. Выживание, будь то африканские саванны или молвы в США, это когда люди заботятся друг о друге. Прежде чем мы сосредоточимся на налаживании контактов со, сторон, со сторонними организациями, а политичными рабочими вообще кем-либо вовне анархистского сообщества, стоит для начала научиться относиться друг к другу, основываясь на понятиях солидарности, взаимопомощи и уважения. Эмпатия, которую мы развиваем в себе, заботясь друг о друге, одно из тех творческих средств, которые мы можем применить в этом мире. Интеллектуальные придирки ясно дают нам понять, что соперничающие фракции никогда не смогли бы провести культурные дебаты за чашечкой кофе, не говоря уже о том, чтобы сообща работать над каким-либо проектом, верно? Вместе с тем, именно совместная работа над каким-либо проектом и занимаются анархисты из различных слоев общества, стран и континентов. Нам не нужно единство в теории, нам нужна солидарность на практике. Как только мы признаем и примем наши коллективные различия, мы сможем распространить практику анархии по всем нашим сообществам в мире. Выйти за рамки мультяшной политики, добавь зеленого к черной звезде, и вот уже анархизм редуцирован до спасения деревьев, добавь красного к черной звезде, и вот уже анархизм посвящен исключительно классовой, классовой войне. Для нас крайне важно. Сектанство ведет прямиком в сторону, в сторону авторитаризма, ведь как только кто-то идентифицирует себя с правильной анархосектой, все остальное становится неправильным. Основатель правильной идеологии неизбежно получает больше власти, чем его или ее последователи, нынешнее или будущее, и секта собирает силы, чтобы пойти святой войной на все другие оттенки анархистской радуги. Давайте не будем повторять провалов левых. Нам намного проще нападать друг на друга, чем уничтожать государство. У людей различные взгляды на освобождение, и любое анархистское общество будет пользоваться разнообразием тактик и создавать различные проекты. В наши дни нам нужны радикальные анархистские профсоюзы, способные остановить бесконечную работу государственной махины, радикальные писатели, которые вдохновляют людей и распространяют знания. Нужны люди, готовые биться с копами на улицах, трясить циры, чтобы спасти остатки дикой природы. Другими словами, нам надо больше анархии.